Глава 15. Суббота, 11 июля 1812 года. С вечера Хелен и брат с сестрой ушли не раньше трех часов ночи. Леди Маргарет уверенно побеждала в карты и наотрез отказывалась уходить раньше своих соперников, не получив от них долговые расписки. К четырем утра все обитатели дома на Джерман Плейс разошлись по постелям, но Хелен не спалось. Она размышляла о кошмарном легатусе, об угрозах мистера Пайка и его неприязни к лорду Карлстону, о заключенной с графом Дантрегом сделке, и, в конце концов, девушку целиком поглотили страх, чувство вины и недобрые предчувствия. Она поднялась еще до зари и, завернувшись в одеяло, села за окаймленный позолотый письменный стол наблюдать за тем, как чернильное небо обретает сочные оранжевые и розовые оттенки — характерные для летнего рассвета. Всего два месяца назад тревоги Хелен сводились к выбору наряда на бал или званый ужин, и то решение за нее обычно принимала тетушка. Теперь любое слово или неосторожный поступок Хелен могли привести к непредсказуемым последствиям. Хуже того, мистер Хаммонд начал на нее во всем полагаться, он видел в ней лидера. Каждый день Хелен пробиралась сквозь паутину лжи и секретов, силясь найти свой путь в этом безнравственном мире. И этому не было конца. Так и будет продолжаться до самой смерти. Сейчас же, в это тихое прохладное утро, Хелен гадала, не согнется ли она под весом такой ответственности и устоит ли под грудой сомнений. Девушка натянула мягкое шелковое одеяло на плечи. Два месяца назад она бы сказала, что ее долг — служить семье, Богу и стране. С тех пор все здорово усложнилось. Семья отстранилась от Хелен, а она от семьи. Несмотря на клятву члена клуба «Темные времена», произносимую во имя короля и господа, нельзя было утверждать, что представитель клуба, мистер Пайк, преследует исключительно ангельские интересы. «А что лорд Карлстон?» Формально он подчинялся той же организации, но поступки его были единоличны. Хелен кивнула, довольная выбранным словом. Девушка почерпнула его из одной газеты, которую читал дядюшка, и оно означало, что человек действует один, сам по себе. При этом можно было предположить, что зачастую им двигала неуравновешенность. Хелен не решалась назвать состояние графа безумием. Пока что. Почему же она все равно была предана этому человеку, несмотря на его противоречивое поведение? Хелен накрыла вспыхнувшую щеку тыльной стороной ладони. Она догадывалась, в чем причина, и похвастаться тут было нечем. Однако девушка испытывала угрызение совести не только из-за этого. Лорд Карлстон начал ей доверять. Он рассказал правду о леди Элизе, признался в сильном влиянии на себя темного сгустка, а Хелен отплатила ему... Черной неблагодарностью. Девушка откинула назад голову, разминая затекшую шею. Предательство или государственная измена? Хелен стояла перед унизительным выбором. Ведь сейчас, с одной стороны, она лгала лорду Карлстону, с другой, недобросовестно выполняла требования мистера Пайка. Однако они с мистером Хаммондом уже не могли повернуть назад, расступив на эту скользкую дорожку, оставалось идти только вперед. По крайней мере, только так они могли избежать, при лучшем раскладе, собственной казни и убийства лорда Карлстона. Хелен вздохнула. Ей предстояла еще одна горькая задача — разбить Дерби сердца. Она обязана была рассказать горничной о запрете на любовь, наложенном клубом темные времена. От этой перспективы у Хелен дыхание перехватывало от возмущения. Ей было обидно не только за Дерби, но и за себя. Им сообщили правила клуба, и клятвы они произнесли добровольно, по собственному желанию. Так или иначе, Хелен не могла себе представить жизнь без мужа, без семьи. Она все еще надеялась, что для них с Дерби сделают исключение. Впрочем, это может подождать. Сейчас куда более важно наладить связь с Дерби, скорее закончить приготовление к ритуалу связывания Чистильщика и Террина. Лишь тогда они спасутся от сомнений мистера Пайка и лорда Сидмута в отношении себя, а также избавятся от гнусных амбиций Лоури. Не успела Хелен собраться с духом, как в туалетной комнате раздались шаги, недовольное цоканье и шепот. «Огонь не горит. Где же эта девчонка?» Хелен закрыла глаза, прислушиваясь к медленному дыханию Дерби и шороху ее юбки. Она сосредоточилась. По звуку можно было понять, что это подол новой одежды трется о ковер, а значит, Дерби нарядилась в синее хлопковое платье, сшитое на прошлой неделе. Лорд Карлстон посоветовал Хелен почаще тренироваться и выстраивать в голове картину происходящего, основываясь только на звуках, запахах и вкусах, Это должно было подготовить Хелен к битвам с невидимыми энергетическими плетями искусителей. Она уже видела, как его светлость, полагаясь лишь на эти три чувства, ловит и отрезает смертельные, выходящие из спины чудовища плетья. и зрелище это было изумительным. Теперь же Хелен предстояло самой научиться подобной ловкости, и она в полной мере осознала, насколько это сложно складывать пазлы реальности с завязанными глазами. Вот Дерби тяжело переступает по ковру. Вот шуршит ее платье. Горничная тихо дышит, повернув голову в сторону, и по этим звукам можно угадать рост и вес девушки. Воздух пахнет вчерашним дымом и пудрой, а за этими сильными запахами скрывается новый — аромат мыла. Он исходит от округлых рук Дерби, которыми она прямо сейчас выдвигает ящик, от ее шеи и лица. Остался вкус. Хелен облизнула губы. «Ничего». Она высунула язык. «Нет, никаких новых ощущений». «Что же лорд Карлстон имел в виду под вкусом?» Хелен открыла глаза, и образ развеялся. Пришло время встретиться лицом к лицу с самой Дерби и разбить ей сердце. «Дерби», — позвала Хелен. Горничная появилась в дверном проеме, действительно одетая в новое синее платье. Хелен поздравила себя с успешным началом. «Миледи, я не знала, что вы уже проснулись», сказала Дерби и окинула ее взглядом. «Вам холодно? Салли должна была зажечь камин. Возвращайтесь в постель, а я принесу вам грелку и попрошу первыми натопить ваши комнаты». «Нет, мне здесь очень уютно, спасибо», ответила Хелен и поманила горничную к себе. «Нам надо кое-что обсудить». Дерби послушно приблизилась. Так вот, Хелен прокашлялась. Я не могла не заметить. То есть, это довольно очевидно, что вы с мистером Куином сильно сблизились. Дерби спокойно посмотрела на хозяйку. «Да, миледи. Позволь узнать, насколько?» Горничная расправила плечи. «Мистер Куин признался мне в любви, миледи, и я ответила на его чувства». Признание в любви — неизменный предшественник предложения руки и сердца. Положение оказалось хуже ожидаемого. Хелен поджала губы, жалея, что не может промолчать. Однако она обязана была выполнить свой долг чистильщика. «Дерби, тебе известно о том, что наша клятва запрещает подобные привязанности?» «Конечно, миледи», — ответила Дерби недрогнувшим голосом. «О, — Хелен замялась, — ты знала?» Мистер Куин заранее мне все объяснил, чтобы я знала, в чем клянусь. Понятно, кивнула Хелен. В этом он повел себя гораздо лучше лорда Карлстона. Очень предусмотрительно с его стороны. Да, миледи, согласилась Дерби с душераздирающей нежной улыбкой. Он очень добр. Очень, признала Хелен и помассировала лоб. То есть вы признались друг другу в любви? «Прекрасно при этом осознавая, что не можете быть вместе?» «Клятве не изменить наши чувства, Миледи. Но мы знаем, что не имеем права заключать брак или просто быть вместе, если хотим служить нашей стране». «А тебе все еще этого хочется?» — поспешно спросила Хелен. «Сражаться вместе со мной». «Да, Миледи, я не передумала». Хелен понимала, что такое решение, должно быть, далось ее горничной нелегко, но все же мысленно вздохнула с облегчением. В конце концов, продолжала Дерби, «Это ничем не отличается от обычного положения слуг. Только наш долг — служить не одному хозяину или хозяйке, а всему человечеству». «Что же вы будете делать с вашей любовью?» — спросила Хелен. «Как ты будешь жить, зная, что не можешь быть вместе со своим возлюбленным?» «Не знаю», — честно ответила Дерби и закусила губу. «Я могла бы задать вам точно такой же вопрос, миледи». Хелен широко распахнула глаза. «О ком?» «О лорде Карлстоне», — последовал прямолинейный ответ. «Прошу меня простить, но ваше положение ничем не отличается от моего». «Не так ли?» Хелен открыла было рот, желая возразить горничной, но тут же его закрыла. Дерби не ошибалась. Она была не то чтобы совсем права, но недалека от правды. «Вы его любите», — с нажимом произнесла Дерби. «Это так бросается в глаза, как моя привязанность к мистеру Куину». «Что вы будете делать со своей любовью, миледи?» Хелен поерзала на стуле. Как так вышло, что речь зашла о ней и его светлости? Я приняла решение не обращать внимания на свои чувства, вздохнула Хелен. Лорд Карлстон ясно дал понять, что ни чистильщики, ни терены не имеют права на сердечную привязанность. Дерби скептически нахмурилась. "Думаете, это возможно?" "Надеюсь." Граф предложил мне альтернативу. Хелен подалась вперед и понизила голос, радуясь тому, что может поделиться этим с Дерби. «Уверена, тебя это поразит не меньше, чем меня. Его светлость напомнил, что я больше не могу вести обычную жизнь юной леди и предложил удовлетворять потребности тем же методом, что и чистильщики-мужчины». Дерби широко распахнула глаза. «Правда?» «Да», — горничная покачала головой. «Простите, миледи, но он не прав» все равно вы леди вы не можете жить так как мужчина хелен кивнула она знала что дерби ее поймет а ему бы этого хотелось наверняка лорд карлстон предпочел бы чтобы я родилась мужчиной так было бы лучше для всех могу я говорить с вами откровенными леди разумеется его светлость как и большинство людей имеет собственное не совсем верное представление о женщинах Осторожно начала Дерби. «Подумайте сами. Все убеждены в том, что мир леди значительно уже мира джентльмена. Возможно, в чем то они правы. Этому нас учит и церковь. Но вы, миледи, не вписывайтесь в эти представления. Ваша жизнь не будет похожа на жизнь любой другой девушки. Как и моя». Хелен нахмурилась. Откровенность Дерби граничила с богохульством. «Хочешь сказать, что нам надо отказаться от церкви?» Дерби отмахнулась от этого предположения. «Нет, миледи, конечно же нет». Но все всё-таки нельзя отрицать, что вы вдвое сильнее обычного мужчины, и ваше призвание — защищать мир от демонов. После ритуала связывания я тоже стану сильнее многих, и вы сможете смело на меня полагаться. Каждый день нам придется сталкиваться с опасностью, даже смертью». И уже поэтому нас нельзя подчинить привычным женским правилам. Мы не должны стоять в стороне, когда настаёт пора действовать. Мы не должны быть ведомыми, когда нужно вести других за собой. Мы должны установить свои правила». «Нельзя выдумывать свои законы», — возмутилась Хелен. «Мы же не бог и даже не парламент». «Я знаю, чего требуют от вас клятва чистильщика, миледи», — мягко произнесла Дерби. И знаю, что требуется от меня. От простых девушек не ожидают выполнения таких обязанностей. У леди и их горничных обычно разные заботы». У Хелен вырвался нервный смешок. Удивительно красноречивые слова Дерби были и логичны, и правдивы. Вот только они возлагали на Хелен еще большую ответственность, и она лишь сильнее боялась поскользнуться на скользком пути неопределенности. «Ты прочла в защиту прав женщин?» — весело уточнила Хелен, надеясь сменить предмет обсуждения на нечто более обобщенное. «Ты разделяешь революционные настроения». Дерби улыбнулась, но на уловку не поддалась. «Нет, миледи, я говорю о фактах. О том, что мне, вероятно, придется ранить вас в руку, чтобы вывести из транса после битвы с Искусителем. О том, что вам, возможно, предстоит убить ни одного ребенка» и сердце которого нельзя извлечь тьму. Да, Дерби была права. Это касается только их двоих. Хелен опустила взгляд на свои ладони, и перед глазами возникло противное лицо мистера Лоури со вздувшимися на висках венами. «Больше никому на свете я бы не доверила свою жизнь», — медленно проговорила она. «Дерби, ты мне доверяешь?» «Беспрекословно, миледи». Мне приятна твоя уверенность. Я хотела бы как можно скорее провести ритуал связывания, а в лучшем случае на следующей неделе. Его светлость и Куин считают, что мы не готовы. Но мы должны. Неважно, благословят граф и его терин нас или нет. Почему сказать не могу, хотя обещаю, что скоро все тебе объясню. Но для меня важно в самое ближайшее время установить эту связь. «Ты сможешь выведать основы проведения ритуала у мистера Куина так, чтобы он ничего не заподозрил?» Дерби кивнула, но в глазах ее читалось сомнение. «Мистер Куин говорил, что обряд следует проводить при полной луне, а до полнолуния осталось меньше двух недель. Это ночь на 24 четвертое. Разве нам не лучше будет подождать?» «День назначенный Лоури». «Нет». Как только все приготовления к ритуалу будут завершены, мы его проведем. Хелен поднялась, сбросила с себя одеяло и взяла теплые руки Дерби в свои. «Понимаю, от нас не этого ожидают, но ты сама сказала, мы должны сами себе устанавливать правила. Ты со мной? Ты согласна?» «Да, согласна», — уверенно ответила Дерби. И Хелен вздохнула с облегчением. Спустя какое-то время, когда Хелен уже спускалась на завтрак, она услышала в коридоре резкое восклицание. «Вы оба собираетесь в Лондон!» Которое тут же перешло в жаркий шепот. Хелен замерла, положив ладонь на перила. Конечно, ей не следовало подслушивать, не она ли укоряла Делию из за излишнее любопытство. Но речь, несомненно, шла о лорде Карлстоне и Лоури. Не обращая внимания на уколы совести, Хелен сосредоточилась и напрягла слух. «Почему он тоже настаивает на поездке?» Тихо возмущалась леди Маргарет. «Ему положено оставаться здесь и тренировать леди Хелен». «Я уже не раз пытался его отговорить, Маргарет», — вздохнул мистер Хаммонд. Хелен крепче сжала отполированные деревянные перила. Мистер Хаммонд лгал. Это было заметно по неровному ритму его сердца. Скорее всего, он убедил лорда Карлстона в том, что все ответы тот найдет в Лондоне — К счастью, леди Маргарет не могла обнаружить обмана. «Он убежден в том, что лондонские связи принесут ему больше пользы, чем мои», — добавил мистер Хаммонд. «Разумно», — признала леди Маргарет. «Но и ты вполне способен отыскать Лоури. Его светлость сам говорил, что для нас нет ничего важнее обучения леди Хелен, а теперь он снова покидает ее на два, а то и три дня. Ты же сам понимаешь, что она совершенно не готова к настоящим боям». Хелен ахнула. Впрочем, она не могла оспорить заявление леди Маргарет. Он приказал Куину оставаться здесь и тренировать леди Хелен, сообщил мистер Хаммонд. Что? В ужасе воскликнула леди Маргарет. Он уедет без Террина? Вот именно. Заскрипели половицы. Встревоженная леди Маргарет сделала несколько шагов в сторону. Он поступает неблагоразумно, Майкл. Половицы вновь заскрипели. «Как думаешь?» — голос леди Маргарет дрогнул. «Этот темный сгусток затуманивает его сознание». «Нет, полагаю, в этом случае он прав. Чтобы добраться до дневника, нам надо разыскать Лоури. Дан -трек назначил свою цену за нужные нам сведения, и это чуть ли не единственный шанс вылечить его светлость». Хелен согласилась про себя. Леди Маргарет хмыкнула. «Дан Трек, я бы лучше доверилась змее». У тебя есть иное решение. Брат и сестра умолкли, и через несколько секунд леди Маргарет обреченно вздохнула. Только Пайк. Но это все равно, что менять одну змею на другую, сказала она, и Хелен подумала, что в этом леди Маргарет совпала во мнении с лордом Карлстоном. Когда вы уезжаете? В течение часа, ответил мистер Хаммонд. Что ж, будьте осторожны. Напутствовала брата леди Маргарет и поцеловала его в щеку, даруя свое благословение. Позаботься там о нем. Хелен тихонько поднялась обратно в свою комнату. Они с мистером Хаммондом старались позаботиться о жизни и здоровье лорда Карлстона, старались позаботиться обо всех. Ведь такая благая цель может оправдать затянувшуюся вокруг них петлю лжи.